Глава 15. Аглая обработала раны на плече и затылке Смершивца. Обе были неглубоки. Потом сменила влажное полотенце на лбу Дикоря. И принялась подстригать ему длиннющие ногти, которыми он сам себя царапал, когда метался по койке и дергал руками и ногами, как бегущая во сне собака. Его нашли в лесу и принесли в лазарет, заросшим и обнаженным, Поэтому она сразу назвала его про себя дикарем. Интересно, как получается, размышляла Аглая. Один снаружи страшен, а внутри начисто ребенок». В бреду называет себя Никиткой. Никитка хочет, чтобы тигр ушел далеко. Другой снаружи красив. Она покосилась на мускулистую шею и неподвижное лицо смершивца. Идеальные черты, и пропорции, золотое сечение, ей ли не знать. По призванию она ведь художник. Даже шрам его красив, напоминает китайский иероглиф владыка. Но внутри он страшен. Он преследует, уничтожает людей, благородных людей, таких как ее отец. И вот случилось, что эти двое ненадолго равны. На соседних койках без сознания, оба страдают, и оба сейчас в ее власти. Но сестра милосердия в равной степени милосердна должна быть к каждому, и к тому, кто страшен внутри, и к тому, кто страшен снаружи. Надо будет эту мысль записать в дневник и рассказать Паше, пока не забрали Пашу. После того, что он сделал, обязательно заберут. Она бросила взгляд поверх раздвижной ширмы из реек и жёлтой рисовой бумаги, разрисованной выцветшими китаянками с иероглифами. удостовериться, смотрит ли на нее Паша. Он смотрел. Она сегодня убрала волосы в косу. Но точно знала, что из-под плата выбивалось несколько завитков. Ей нравился плат сестры Милосердия. Он напоминал головной убор монахини, а значит, делал ее в глазах мужчин слегка недоступной. Ей нравилось строгое платье под горло, оно подчеркивало стройность и хрупкость ее фигуры. Еще ей нравилось, как лямочки фартука перекрещивались на спине, указывая всем, что как сестра Милосердия, она взяла на себя Тяжкий крест. Встретившись с ней взглядом, Пашка зарделся и зачем-то отступил к стене, чуть не уронив с полки пузырьки и мензурки, одну едва успел поймать в воздухе. Ну чисто слон в посудной лавке. Пашка поставил мензурку на место и от греха вернулся к захламленному столу, где у доктора в каком-то одном ему известном порядке были свалены тетради истории болезни, микроскоп, И к нему стекла, лупы, пинала со шприцами, и скальпелями, стетоскоп, макет парусника, дореволюционные фотографии. На краю стола опасно располагалась керосиновая лампа. Если Пашка сшибет эту лампу и что-нибудь загорится, дядя Иржи его прибьет. Для нее этот овчаренко, конечно, слишком простой, то ты думать не о чем. Но его по-человечески жалко. Капитана насмерь сбил бутылкой по голове. Что за это с ним будет? Что за это будет с ними со всеми? Я еще вот доктор пулю подобрал, которой в капитана стреляли. Пашка неловко протянул новый пулю. На большой Пашкиной ладони она смотрелась как растопырившие хищные острые лепестки свинцовый цветочек. Ей, видите, носик рассекли, чтобы была разрывная. Нам тут пашенька пули не нужны, кротко сообщила Аглая. Мы людей лечим. Пулю ты лучше отдай своему красному командиру. А я думал, вдруг пригодится. Пашка глянул на нее так беспомощно, что она тут же пожалела о сказанном. Ну, давай. Ирженовок, сжалившись, взял у беспомощно топтавшегося Пашки злосчастную пулю. В конце концов человека может быть через несколько дней расстреляют. Так что лучше теперь с ним по-доброму. Хоть и красноармеец Чтоб порадовать пашку доктор Новок вынул из груды хлама лупу и изучил пулю любопытно вопреки ожиданиям пуля и впрям показалась ему интересной он взял скальпеля со скреб с распахнутых лепестков на лабораторное стеклышко сероватую субстанцию рассмотрел под микроскопом удовлетворенно хмыкнул и чего там Пашка наблюдал за действиями врача с почтением и непонятной надеждой. Доктор Новик сунул в рот трубку, сталкиваясь с интересными явлениями и давая им объяснения, он всегда закуривал трубку, но разжечь ее не успел. В лазарет стремительно вошел майор Бойко, с порога кинул резкое "Где он?" Не дожидаясь ответа, шагнул за ширму, увидел лежащего без сознания Шутова. Рядовой Овчаренко». Ты как посмел на капитана СМЕРШ поднять руку? Теперь нам всем Бойко задохнулся словами, только сжал бессильно кулак, то ли грозя рядовому, то ли демонстрируя, как им всем теперь будет. Да я не рукой, товарищ майор, бутылкой. Он в ребят целил. Верхняя губа майора чуть дрогнула. Значит, он целил. Бойко кивнул на неподвижного шутова. Так точно. Сначала в себя самого, потом в Тарасевича, да еще кричал, страшно так, что Тарасевич мол уже труп и должен принять свою смерть. Потом во всех ребят по очереди. А ты рядовой, ребят, значит, спас. С металлом в голосе уточнил майор Бойко и вдруг рявкнул, так что затряслись пузырьки и пробирки на стенах. "Спас, да?" Виноват, товарищ майор." Пашка горестно переступил с ноги на ногу в опасной близости от керосиновой лампы. Ладно, Паша, с тобой потом разберемся». Майор чуть хлопнул рядового по плечу, смягчившись так же внезапно, как и озверел, и повернулся к доктору Новокову. Когда он придет в себя. Строго говоря, он уже должен быть в себе. Новак раскурил трубку. Черепно-мозговой травмы нет. Ну, разве что небольшое сотрясение и только. Огнестрельная рана тоже несерьезная. но на пуле, которой в него стреляли, я обнаружил следы вещества. Подозреваю, что какого-то яда растительного происхождения. На лицо симптомы острейшей интоксикации. Что вы собираетесь предпринять? Много жидкости и покой. Новак пыхнул трубкой. Противоядия у нас нет. Так что я не берусь сейчас делать прогнозы. Ходить сказать, он может и не очнуться, уточнил майор. Как медик, могу сказать, что человеческая жизнь штука хрупкая. Взять вот нас с Глашенькой, да и с вами, товарищ майор. Сегодня мы все живы, здоровы, а завтра товарищ Шутов очнется, огорчится, что с ним такая неприятность в лисих бродах случилась и Не стреляй выкрикнул вдруг с койки, заросший, которого Аглая называла про себя дикарём. Не стреляй, не стреляй в Никитку. Он заслонил лицо руками и обмяк, увязая как в могиле в своем темном бреду. А этот у вас откуда? с изумлением спросил Бойко, который только теперь обратил внимание на второго пациента. Это же наш подопытный. Подопытный? Мы его здеевым нашли в отряде 512. «Япошки его не добили. И от нас сбежал даром, что не жилец, в легком дырка в печени. Боюсь, вы его с кем-то путаете, майор, уверенно сказал доктор Новак. У этого только одна огнестрельная рана сегодняшняя. Она не критична. Еще его тигр подрал, но следы от когтей поверхностные, неглубокие. Жить будет определенно». Если от меня кто сбежал, я того ни с кем не перепутаю, задумчиво произнес Бойко. В общем так, доктор, товарищу Шутову обеспечьте наилучший уход. Если с ним что-то случится, майор сделал выразительную паузу. Это будет большой потерей. Несомненно. Доктор пыхнул трубкой. Очень большой потерей для всех нас. Я сделаю все возможное. Рядовой Овчаренко, будешь сюда заходить присматривать за подопытным. Если очнется, сразу доложишь. Вам с готовностью вскинулся Пашка старшему по званию. А если, то есть когда капитан Шутов придет в себя, скажите ему, что поисковая группа вынуждена была уйти без него. Но как же без него-то, отарапел Пашка. Рядовой, вы капитана смерть бутылкой по голове отоварили. Теперь мои приказы будете обсуждать. Виноват, товарищ майор. Мы действуем согласно распоряжению товарища капитана зачем-то все таки пояснил Бойко уже с порога. Было сказано на рассвете выдвигаться. Вот мы и выдвигаемся. Ожидать, пока товарищ капитан придет в сознание, не было сказано. Я тут часик другой сосну, Глашенька. Доктор Новак поправил на спинке плетеного кресла плед и крякнув, уселся. «Нелегкий был день. Если кто-то из пациентов ухудшится, он растянул рот в зевке. Ты буди, не стесняйся. Вы правда ведь сделаете для товарища капитана все возможное, доктор? с тревогой уточнил Пашка. А ты правда думаешь, что тебе будет лучше, если товарищ капитан моими стараниями выздоровеет? Так не в этом же дело, растерянно сказал Пашка. Это ж человек беспомощный. Ему надо помочь. Глаша снова, словно насильно себя убеждая, подумала, что для нее этот Пашка слишком простой. Он читает-то небось, по складам, а она генеральская дочка. Он простой, а оттого наивный и добрый. Рядом с ним просыпается совесть. "Я тирже. Грех это", сказала Аглая тихо. "Что грех? Спать Изумился новык. Она молча кивнула на бледного, поверхностно и часто по собачьи дышавшего шутова. Так не мы же его подстрелили. Доктор с досадой поднялся с кресла. Сон, так мягко и приятно его было сморивший, теперь совсем улетучился. Мы ничего дурного не делаем. Иногда бездействие тоже грех. Почти прошептала Аглая. Он и правда сейчас беспомощен. Она знала, что лицо ее в свете керосиновой лампы одухотворенно светилось. Пашка бросил на нее восхищенный собачий взгляд. Если нужно противоядие, вы же знаете, к кому надо идти, добавила она совсем кротко. Это мы с тобой, Глаша, перед этим человеком беспомощны. Новак принялся яростно набивать трубку. Не курили бы вы тут, дядя Иржа, пациенты все таки Он таких, как мы с тобой, не задумываясь к стенке поставит. Ты забыла, кто твой отец и мой лучший друг? Так я напомню. Белый генерал Петр Смирницкий. Ну и что? встрял Пашка. Она с отцом порвала за его антисоветские убеждения. И вот сказал же товарищ Сталин сын за отца не в ответе. Я и сам из белоказачества происхожу и ничего не расстреляли, наоборот, как есть боец советской... я знаю, кто мой отец, дядя же, игнорируя Пашку, сказала Глаша. А еще я знаю, что вы клятву Гиппократа давали. Новак хотел что-то возразить, но как-то вдруг весь разом обмяк и как будто сильно состарился. Изо рта свисала так и незажжённая трубка. — Все так, Глашенька, сказал он устало. все так. Мы по чести живем, а они пусть глотки друг другу грызут. Он неопределенно махнул рукой в сторону коек. И в спину стреляют. Пойду, беспомощному вашему помогать. Над горизонтом криво размазались первые неуверенные разводы рассвета. Стоя у распахнутого окна, Аглая смотрела, как новак по стариковски сутулясь идёт по утонувшей в стылом тумане брусчатке, как будто попало бы потерпевшего бедствия корабля. На противоположном конце площади красноармейцы из поисковой группы седлали коней. Она закрыла окно, но помещение уже насквозь пропиталось промозглой манжурской хмарью. Аглая взглянула на неподвижный силуэт особиста за ширмой и зябко поежилась. Зачем все это, что на нее нашло? Зачем дядя Иржа пошел за помощью? Этот человек не заслуживает спасения. Он опасен. Может быть, он даже участвовал в арестах в Харбине. Может быть, он арестовал и ее отца. Ты дрожишь. Пашка накрыл ее плечи своей шинелью. — Замерзла? — Знаешь, Пашечка, Я ведь даже не знаю, где сейчас папа. и Жив ли. Если будут меня пытать и допрашивать, это все зря. Больше месяца от него не отвезти. Тебя не будут пытать, напряженно ответил Пашка. Я тебя в обиду не дам. Я вот думаю, продолжила она, чуть покачиваясь из стороны в сторону, и как будто не слыша. А вдруг этот капитан на самом деле За мной пришел. Что ты глашь? Он здесь совсем по-другому делу. Я просто чувствую, Пашенька, что за мной идет кто-то. А ты выходи за меня. Он с шутовской решимостью рухнул на одно колено едва не своротив микроскоп. Будешь не Смирницкая, а Овчаренко. Выслужусь в маршалы, и никто тебя не тронет. Пашк клоун. Она рассмеялась, как бы обозначая, что не отвергает его предложение, но просто знает, что слова его не всерьез. Смех получился мелодичным, но немного искусственным, как будто включили запись на грамм грампластинке. "Я простоват для тебя, да, Глаш?" отозвался он без обиды, но и не принимая ее великодушной игры. "Ты генеральская дочка, а я никто." Ну что ты, Пашенька? Она погладила его по доверчивой большой голове и вдруг зачем-то поцеловала в макушку. Пашины волосы пахли дождем и рисом и были неожиданно жесткими, как шерстью овчарки, повалявшейся на мокром рисовом поле.